в отеле Европа на большой скорости подкатило несколько повозок с жандармами. Они всем гамузом, не слишком церемонясь, с входящими и выходящими бросились к входу. Затем грохоча тяжелыми сапогами, достигли второго этажа, пробежали по длинному коридору, и старший из них со всего размаха ударил ногой в дверь одного из номеров. Дверь с треском распахнулась, жандармы ворвались в номер, рассыпались по всем комнатам. Здесь было пусто, ни души. Утром следующего дня все столичные газеты вышли с крупными кричащими заголовками: Сонька крупно зашармачила полицмейстера! Господин Агеев пригрел воровку в своём доме. Любимая дама полицмейстера столицы удастся ли Соньке опять сделать ноги? Где искать Соньку золотую ручку? Сонька опять развеселила Санкт-Петербург. С кем полицмейстер посещал оперету? Продавцы газет надравались, старались всучить покупателям печатное слово, каждый на свой лад излагая самые интересные места из скандальных публикаций. Возле дома князя Брянского остановилась карета, из неё быстро вышел следователь Егор Никитич Гришин и направился к воротам. На звонок выглянул Семён, по привычке хмуро поинтересовался: "Чего желаете, барин?" Тот вынул из кармана номерную бляху, сунул ему под нос: "Соскная полиция". Привратник послушно и испуганно впустил следователя, повел его к входу в дом. Дворецкий увидел незваного гостя, торопливо зашагал внутрь дома, увидел Михелину, жестами показал, чтобы она немедленно скрылась, и после этого пошел встречать Гришина. «Кого желаете видеть, господин следователь?» «А-а-а!» — ухмыльнулся тот. «Помнишь, бестия? Хозяйку желаю видеть. Они занимаются музыкой. Позови». Мне положено. У них ещё 30 минут обучения. Егор Никитич нервно огляделся, повернулся к Дворецкому. Пока барышня музицирует, пообеседуем с тобой. Когда последний раз ты видел в этом доме мадам Дюпон с дочкой? Без позволения мадмозели Анастасии я ни на один ваш вопрос отвечать не стану, спокойно и с достоинством произнёс Никанор. Тебе известно, кто перед тобой? Известно, вы однажды беседовали не только со мной, но и с спокойным князем Александром Васильевичем, но отвечать всё равно не буду. Послушай, дурь я голова, следователь не обязан спрашивать чьего-нибудь позволения, он просто допрашивает. Так прописано в законе, сдерживая раздражение, разъяснил Егор Никитич и повторил: Когда последний раз здесь были мадам Дюпон и её дочь? Я уже объяснил, повторил дворецкий. отвечать на какие-либо вопросы без моей госпожи не имею права, так прописано в нашем законе. Сонька и Михели стояли наверху, отсюда им хорошо был виден дворецкий, беседующий со следователем, и даже было слышно, о чём они беседовали. Сзади к ним на цыпочках подошла княжна и, замирев, тоже стала наблюдать за происходящим. Значит, Матильду и Мали Дюпонты в доме не видел. Имён не могу знать, спокойно и с достоинством ответил дворецкий. Разные господа и дамы к княжне приезжали, но кто такие, не моего ума дело. "Веди в подвал", неожиданно приказал Гришин. "Чего желаете там?" удивился Никанор. "Веди, узнаешь". Дворецкий послушно направился в сторону широкой лестницы, ведущей вниз. По пути включил свет. Следователь не отставал. Сонька с дочкой быстро и бесшумно двинулись по лестнице наверх, а Анастасия стояла на прежнем месте. Помещение, куда пришли Никанор и Гришин, было прохладно и довольно сыро. Двинулись по длинному, довольно широкому коридору, от которого направо и налево уходили более узкие, слабо освещенные. Никанор повернулся к Соскарю. «Куда дальше, господин следователь?» Тот в упор посмотрел на него. «А они где-то здесь?» «Кто?» — искренне не понял дворецкий. «Кто?» Дамы из Франции, аферистки, мать и дочь. Прикажите открывать все двери. Что ты из себя дурочку корчишь? Они ведь где-то здесь, мне уже донесли. Какую из дверей велете открыть? спокойно спросил дворецкий. Егор Никитич вдруг придвинулся к нему вплотную. Я ведь и придушить могу. Говори, где ты их прячешь. Говори же. Никонор спокойно и неожиданно легко для его возраста отвёл руки следователя от себя, поправил воротничок, также спокойно произнёс: "Извольте следовать наверх, княжна, должны уже освободиться", и двинулся в обратном направлении. Сверху действительно им навстречу легко спускалась Анастасия. Она с недоумением смотрела на дворецкого и незваного гостя. "Что вы там делали, господа?" Господин следователь, пожелали осмотреть подвальное помещение, объяснил Николанор. Зачем? наивно удивилась Княжна. Мне, барышня, неведомо. Гришин подошёл к Княжне, почтительно склонил голову. Следователь из Скновского отделения Гришин. Я вас помню. Благодарствую. Простите, Княжна, но мне необходим конфиденциальный разговор с вами. Анастасия жестом показала ему следовать за ней, они вошли в большой зал, сели друг против друга в кресла. — Слушаю вас, господин следователь, — улыбнулась девочка. — Вы, мадемуазель, наверное, слышали о скандале, который разразился вчера в Петербурге. — К сожалению, я редко бываю в публичных местах и могу не знать последних новостей. По-прежнему, улыбаясь, ответила княжна. — Дело касается двух сторон. Вашего родственника, полицмейстера Василия Николаевича... — Что с ним могло произойти? — прервала следователя мадемуазель. Он стал жертвой знаменитой воровки Соньки из золотой ручки, печально усмехнулся Гришин. Она обворовала его, засмеялась девочка. Я обворовала, я опозорила на два серебня Николаичем потешается весь город. Это ужасно нахмурилась книжна. Воровку задержали, пока не удалось, но рассчитываю это сделать с вашей помощью. Вы шутите с моей Именно так кивнул следователь и довольно поспешно объяснил. Вы, конечно, помните двух французских особ, якобы ваших родственниц и якобы прибывших из Франции. Помню, а почему якобы нахмурилась девочка? По той причине, что они и не француженки, а уж тем более никакие не ваши родственницы. А кто же они? Егор Никитич выдержал паузу, готовя сюрприз, с улыбкой сообщил. А они как раз те самые знаменитые воровки, Сонька Золотая Ручка и её дочь. Книжная искусно расширила глазки. Вы шутите? Никак нет. Нам не до шуток, мадмозель. Дело нашей чести задержать преступниц. Вы хотите, чтобы это сделала я, повторяю с вашей помощью, можете разъяснить. Следователь вздохнул, поёлозил в кресле, не зная, как подступить к делу. А не ведь у вас гостили мадмозель и не однажды? Да, это так. Так вот. По нашим сведениям, преступницы могут прятаться в вашем доме. Девочка возмущённо отшатнулась, посмотрела на Егора Никитича как на сумасшедшего. Простите, по каким сведениям? Нам известно, что после того, как Сонька обворовала полицмейстера, она имела неосторожность прикотить к вам. Мне это неизвестно. Зато известно нашим агентам, а её видели выходящей из кареты именно возле вашего особняка. Княжна овладела собой и села прямо, лицо её вдруг стало жёстким. То есть вы предполагаете, что я прячу злоумышленниц в своём доме? Не вы, разумеется, возможно, кто-то из вашей обслуги, дворецкий, к примеру, но Сонька и её дочь, прибыв в ваш дом, больше его не покидали. Девочка встала с кресла, властно и совсем по-взрослому подняла худенькую руку и указала на дверь. Господин следователь, а уединение закончено. Если воровки не покидали мой дом, то вы обязаны его покинуть. А трастеренность это даже не смог сразу подняться. Я, мадмозель, ни в коем разу не желала оскорбить вас. Вы это сделали. Я не прячу в доме преступниц. Помните это, и помните также, что мой дом отныне для вас закрыт. Но я могу получить санкцию прокурора на обыск, промолвил сквозь зубы Егор Никитич. Через моего адвоката кивнула девочка и позвала дворецкого. "Никонор, проводи господина". С превеликим удовольствием ответил тот и повёл Гришина к выходу. Анастасия дождалась, когда незваный гость скрытся из поля зрения, быстро заспешила обратно. Сонька и Михелина ждали её в большой комнате, где стоял рояль, и при появлении девочки вопросительно повернулись к ней. Приезжал следователь, просто сообщил это. Я его прогнала. По нашей душе усмехнулась Сонька. А почьи же ещё? Даже спустился в подвал, желая вас найти. Никанор ничего не брякнул, нахмурилась Михелина. Он не долюбливает нас. Никанор любит меня, разъяснила девочка. А это больше, чем всё остальное. Подошла к Сонге, попросила: Сыграйте свою любимую, пожалуйста". Продолжим занятия музыкой, усмехнулась та. Почему нет? Мне нравится с вами заниматься. Воровка повернулась к роялю, положила пальцы на клавиши, легонько прошлась по ним, и комната наполнилась темой Соньки, в которой было всё: судьба, любовь, счастье, грусть. Василий Николаевич Агиев в парадном мундире, хмурый и сосредоточенный, подкатил к карете к департаменту полиции. Окинул взглядом толпу просителей, дождался, когда ворота для его экипажа откроются, и в это время к нему бросились ювелир Абрам Циммерман с сыном Мойшей, также ждавшие приема. В руках Циммермана-старшего было несколько газет со скандальными заголовками. «Господин полицмейстер, остановитесь! Выслушайте, Бога ради!» — закричал он, цепляясь за дверцу. «Я насчет этой дамы из Франции». «Не время!» — попытался оттолкнуть его Василий Николаевич. «Открылся!» Как не время, если она оказалась той самой Сонькой, которая уже грабила меня в Одессе. Мойша, скажи господину полицеймейстеру, чего ты молчишь? Господин полицеймейстер открыл было рот, сын, но тут с двух сторон подскочили полицейские и потащили бедных евреев прочь от кареты. Господин полицеймейстер продолжал кричать: "Абрам Циммерман, она опять у меня украла. Вы помните? Вы были с ней, и она украла. Что мне делать, господин полицеймейстер?" только на 300 руб. я разорен. Увидел перед собой сына, взвился от возмущения: "Чего ты стоишь, мойша? Чего молчишь? Почему со всякими идиотами должен разговаривать я?" "Потому что вы никогда слова не даёте мне сказать, папа. Не даю, потому что ты идиот, и твоя покойная мама идиотка, все идиоты". Кристина в ярко-красной шали на плечах вышла из кареты, внимательно осмотрелась, махнула извозчику, чтобы тот скрылся в переулке. Остановилась у чугунной решётки Екатерининского канала, увидела, как саженях в полустах подальше остановилась также ещё одна повозка. Из неё выпрыгнул поляк, повернулся в её сторону, едва заметно поприветствовал её движением руки, в которой была трость. Третьего экипажа с поэтом пока ещё видно не было. Впереди причудливо играли на солнце купала с паса на крови. Убер-полицмейстер столицы Карл Иванович Штольль, типичный немец, высокий и тощий в золочёных очках, смотрел на Василия Николаевича с лёгким пренебрежением и брезгливостью. Тот стоял бледный и вспотевший, ждал не только разноса, но и крайней меры изгнания из полиции. Излагайте, Василий Николаевич, если вам есть что изложить, с чудовищным акцентом предложил немец. — Излагать нечего, — пожал плечами Агеев. — Вы и без того все знаете. — Думаю, не все. — Как стало возможным, что вы попались на крючок аферистки? — Нечистый попутал. — Не совсем понимаю, — сдвинул брови Карл Иванович. — Поддался плохому воздействию Карл Иванович, почему-то громко разъяснил полицмейстер. — На красивую женщину запал. — Вам мало жены? — поднял брови Штоль. — Так точно. Жена не устраивает по всем параметрам. А служба вас устраивает? Лицо немца стало жёстким. Вне всяких сомнений, вытянулся по стойке смирно Агеев. Немец взял чашку остывшего кофе, презрительно сделал глоток, отставил в сторону. Будем поступать следующим образом, господин полицмейстер, сказал он. Вы лишаетесь на время всех наград и привилегий до тех пор, пока не изловите аферистку. — Наград я и без того лишился, — печально развел руками Василий Николаевич. — Воровка изъяла их, пока я спал. — Тем более, — с удовлетворением кивнул немец. — Сейчас ваша обязанность — непременно задержать воровку. — Это не только обязанность, Карл Иванович, — ответил растроганный полицмейстер. — Но прежде всего вопрос жизни и смерти. Приложу все усилия, дабы очистить мундир генерала и оправдать ваше доверие. Обер-полицмейстер удовлетворённо кивнул. Я доволен ходом ваших мыслей. Посмотрел на карманные часы, озабоченно кивнул. Через час у меня аудиенция с великим князем, где вы сможете не только покаяться, но и изложить ваши планы по поводу поимки злоумышленницы. Готов следовать с вами куда прикажете, Агеев подтянул живот. Хоть к чёрту на рога. Простите, не понял, удивился немец. «С нетерпением жду встречи с великим князем», — снова прокричал Василий Николаевич и уточнил. «Я еду в своей карете». «Нет», — сосредоточенно складывая бумаги в папку, — ответил Карл Иванович. «Едем в моей, по пути нужно обсудить еще некоторые вопросы». Пан Тобольский, а следом за ним и Кристина, увидели, как поудали от них остановилась карета с поэтом Рокотовым. Он нетерпеливо и с достоинством покинул ее, подошел к парапету набережной, бросил взгляд на воду, повернул голову к единомышленникам, удовлетворенно усмехнулся, отдав должное их дисциплинированности и стал ждать. Когда карета с оберполицмейстером и Василием Николаевичем, сопровождаемая охранной повозкой с полицейскими, выехала из ворот департамента полиции, к ним тут же ринулась толпа опросителей, в числе которых Агеев отметил и ювелиров Циммерманов. Постоялые полицейские немедленно стали отгонять надоедливых мещан, оградили начальство от ненужных хлопот, и карета понеслась вдоль зелёной и тенистой фонтанки. Экипаж убер-полицмейстера и сопровождающие его повозки первой увидела Кристина. Когда кавалькада сравнялась с нею, она не спеша накинула на голову красный платок и направилась в сторону поджидавшей её кареты. Пан Табольский увидел знак, поданый девушкой, увидел несущуюся карету и повозки вдоль Екатерининского канала, аффектированно перебросил трость с правой руки в левую, как было условно, заметил, что Марк принял его сигнал, однако торопиться не стал, решив ждать результата. Экипаж обер-политцмейстера нёсся дальше. Карл Иванович сосредоточенно смотрел на проносящиеся мимо дома. Василий Николаевич также крепко сжимал кусти рук, думая о собственной глупости. и прихоть их судьбы. Рокотов увидел, что к нему несется белая представительская карета, сунул руку за полу сюртука, нащупал там довольно тяжелую бомбу, стал ждать. Лицо его стало еще более бледным и заостренным. Из-под волос потекла узкая струйка пота, мозг совершенно перестал что-либо воспринимать. О его внутреннем состоянии красноречиво свидетельствовали механический поворот головы и расширенные неподвижные глаза. Когда экипаж обер-полицмейстера сравнялся с бомбистом, тот решительно шагнув вперёд, выхватил из-под полы тугой свёрток и размахнувшись, бросил его прямо в приоткрытое окно кареты. Раздался взрыв невероятной силы, лошади рванули вперёд, потащив за собой развороченную карету. Со всех сторон послышались испуганные крики, на булыжник первым рухнули возщик, а следом за ним окровавленный обер-полицмейстер и полицмейстер Василий Николаевич Агеев. В шагах в пяти от взрыва лежало неподвижное, изуродованное тело бомбиста Марка Рокотова. Пан Тобольский, увидев случившееся, отчаянно бросился в переулок к своей повозке, но непостижимым образом его перехватили агенты. Набросились, скрутили, потащили по грязному и дурно пахнущему булыжнику. Он вырывался, сдавленно кричал, выворачивал голову, стараясь понять, жив ли поэт и успела ли бежать Кристина.